Глава 14. «Старший Ремило! Они же первыми его догонят! Или вон Хахпет?» И оглянулся на говорившего. Ганвол стоит, смотрит не на меня, а вниз, на лес, в котором с нашего скального обрыва отлично видно, как загоняют сектанта, последнего сектанта. Покачал головой. «Нет, мы в этом участвовать не будем!» Ганвол набычился. «Старший, вы же можете опередить их всех!» «Каждый из вас схватился с сектантом, хотя бы по разу. У нас большая часть медальонов». Я пожал плечами. «Чего тебе ещё?» «Этот неблагодарный придурок Хахпет не заслужил от вас ещё и такого подарка, старший». Риола фыркнула. «Ганвол, ну не держит же тебя Ремило. Прыгай и беги сам. Снова». Он обжёг её взглядом, но промолчал. «К моему облегчению». Потому что последние дни Берек только и ждал повода сцепиться с кем-то, кто хоть слово скажет поперёк Риолы. Как и ещё пара человек». Я уже устал от их выходок. Надеюсь, это скоро закончится. Вот-вот. Да и от ловли сектантов я тоже устал. За эти две недели мы, кажется, истоптали весь этот немалый кусок леса раз тридцать, не оставив здесь ни клочка, ни примятой травы. А заодно извели и всех маломальски опасных и крупных зверей. Тому последнему сектанту, что сейчас сломился внизу через лес, взметая за собой опавшие листья, я даже слегка сочувствовал. В конце концов, меньше года назад я сам был на его месте. Только у меня хотя бы был выход и возможность спрятаться. Не в поместьях, так вернуться в подземелье под полем битвы, в которые ещё попробуй попади. Я нарисовал карту, объяснил Агосту Тамим все тонкости, и то не был до конца уверен, что он сумеет добраться до тел павших и до тела Сарифа. Здесь же Берег верно решил, что эта формация осталась от древних. Никаких флагов каждые десять шагов. Но кольцо знакомых мне по границе поясов каменных монолитов мы нашли. С той стороны формации. И в её центре знакомая же ступенчатая пирамида. Ловушка для нарушителей. Если верить рассуждениям берега, вернее, пересказу того фолианта, что вручил ему его учитель, то пирамида словно притягивала к себе пробои и затем накрывалась формацией. Ловушка-тюрьма. Правда, я не считал, что всё здесь так однозначно. По той простой причине, что для меня ступенчатая пирамида имела название. Название, которое видел только я. Точь в точь, как на перекрёстке тысячи лотосов. Пирамида называлась «Павильон познания седьмого мудреца». Я очень сомневался, что этот самый мудрец только тем и занимался, что притягивал к себя сектантов и познавал их. Просто орден поставил себя на службу осколок сооружений древних. Не без помощи стражей, я уверен в этом. Сектанта догнали. Хахпет. Сложно разглядеть с такого расстояния детали, даже со зрением мастера. Но, кажется, не обошлось без сжигания выносливости. Слишком уж резко он ушел в отрыв от остального отряда. Что ж... Хахпета я тоже мог понять. Насколько знаю, он пока единственный из всех нас, кто не получил ещё ни одного жетона. Слишком долго пытался отыскать кого-то сам. Потом я долго лечил его раны. Кстати, возможно, я ошибаюсь. Нет никакого сжигания. И Гилай сейчас просто придержал остальных, дав ему возможность добраться до сектанта. Иначе за что все эти дни служил ему Хахпет? Сейчас же он вскинул над головой жетон, что-то восторженно заорал. Слишком далеко, чтобы мы могли разобрать слова. И тут же над лесом раскатился хорошо знакомый голос Толы. «Испытание окончено! Всем ученикам вернуться в Академию!» Я обернулся к своему отряду. «Все всё слышали? Кто поведёт?» Они быстро переглянулись, вперёд шагнул Виомат. «Сначала я!» До самой горы меча я ни разу не поправлял парней, дав им самим возможность заметить и исправить свои ошибки. Первым делом, что я сделал, вернувшись, это отправился в купальне Академии где долго и яростно отскребал себя грязь этих двух недель, и потратил часть мечей, чтобы заказать очередную травяную ванну у послушника Иритима. Мне ли их экономить? Позади остались похвалы заместителю главы Кселима, сдачи жетонов и немногочисленных трофеев. Честно говоря, я цены знал и так, еще с того дня, как хотел сдать свои запасы. И они меня не впечатлили. Главным в закончившемся испытании была схватка с сектантом. И то, что Риоли почти не начислили мечей, Показала всем, что за нашими делами приглядывали, и знали, кто вручил ей сектантский медальон. Ну а я знал о пригляде и так. Правда, с того дня, как я достал чашу, следили за нами почти всегда издалека. Опасались. Почти как я. Нет, если бы я вывалил перед попечителем рамусом содержимое своего тайного кисета с флагами, медальонами и прочим барахлом, что стало моим трофеем после битвы за приют, то мог бы набрать солидную сумму мечей, но не стал этого делать. Сдал лишь то, что точно не могло мне пригодиться. Сломанные флаги, немного других артефактов, испорченных, на мой взгляд. И верно поступил, считаю. Судя по тому, что при обучении старших учеников используют артефакты сектантов, у меня ещё будет возможность привязать к себе летающих убийц. Это Берег считает подобное недостойным. Пока считает. Уверен, когда начнётся второй год обучения, всё может измениться. Хотя бы потому, что когда Гелай попытался сдать оковы сущности, Победитель Рамос посоветовал ему оставить их себе. «Не будь за нами пригляды невидимок, не будь сектанты испытания так слабы, я бы попробовал сдать целых летающих убийц. Наверняка бы мне подсказали способ привязать их к себе, но не стал пытаться». Пока меня не было, в Академию пришло письмо от главы питонов Селиза. «С благодарностью за разрешение, перечнем добытого и отчетом о моей доле». «Щедро. На первый взгляд даже чуть больше договора». Впрочем, приписка, что сложно до аукциона оценить настоящую стоимость ядер и трав, всё объясняла. Дни в академии покатились своим чередом. Тренировки, долгие вечера чтения фолиантов в библиотеке, уроки учителей, поединки, поединки. Гелай и его отряд, по сути, проиграли, отыскав и уничтожив меньше сектантов, чем мой отряд. Я знал причину, чаша для поиска следов. Но Гелаю было без разницы, что это не более чем удача. Каждый наш поединок он теперь будто пытался убить меня. Но это сложно сделать. И дело не только в том, что за подобными схватками стали приглядывать служители надзирающие, но и в том, что теперь в моих руках был Крушитель. Неплохая тренировка. Вот только с каждой схваткой, с каждым своим проигрышем Гилай становился всё мрачней и всё более молчалив. Нужно, похоже, отказаться от поединков с ним. Так будет проще, чем балансировать числом своих побед». «Схватки на грани я могу устроить себе и на утёсе в жетоне, против пары сотен сектантов-мастеров. Вернее, это уже схватка за гранью. Такая толпа меня буквально распускает на лоскуты. Но с каждым днём я успеваю убить на одного-двух больше до того, как тренировка останавливается, за моей ненастоящей смертью. В академии мне с каждым днём нравилось всё больше и больше, если не считать глупых ограничений в павильоне техник». Не знаю, возможно, не относись ко мне заместитель главы Академии Кселим так настороженно, мне и позволили бы брать техники чаще. Но сейчас эта их одна техника в месяц жутко злит. Это почти то же самое, что посадить голодного за стол, заваленный едой, и разрешить взять на тарелку не больше одной ложки. Любой еды, но только одну ложку. Я знаю, каково это. Я это проходил. Не особо выручали и обмены между учениками. Этот ресурс тоже был конечен и быстро показал дно. Жаль, что в академии редко увидишься со старшими учениками. Отдельные жилища, отдельные тренировочные площадки, отдельные задания. Да и обмен свитками с ними запрещен. Но сегодня я намерен схитрить. Мы приходим сюда уже пятый раз, и больше нет той гонки с бегущим по полу лучом солнца. Теперь день техник начинается с раннего утра, да и все уже неплохо знают, где и что лежит на полках этого павильона. И приходят ровно за тем свитком, на который положили глаз в прошлый раз правда, не всегда это означает, что ему удается его заполучить. Я быстрым шагом прошел вдоль рядов полок, свернув дважды. Яростный дождь пронзающих капель. Очень и очень... Я замялся, подбирая слово, но быстро нашелся, вспомнив фразу из недавно прочитанных жизнеописаний. Пафосное название. Ну да мне без разницы, что у нее с названием. Она лишь удобно закрывала одну из моих слабостей. Если есть возможность, то почему я не могу ее выучить? «Массовая техника, ранг земной, качество высокое, созвездие полное, стихия вода, условия, открытый узел, обращение к небу. Вливаемая в технику силы идущего преображается в накрывающее место боя сотни водных клинков». По сути, это то, что используют Ирая в большей части своих схваток, техника, которая уничтожает всё вокруг неё. Раньше я всегда использовал указы для убийства слабых врагов, что пытались навалиться на меня толпой, или на мой отряд, Как было в болотах, и мне хватало. Но почему не получить то, что не нужно ничем маскировать? Несколько раз мне едва хватало запаса духа для указов, а одна из моих сильных сторон большой размер средоточия. Я протянул руку, касаясь ее пелены формации и отправляя в нее духовную энергию, еще и еще. Меридианы едва слышно вибрировали, напоминая этим звуком вибрации струн Есть. Формация погасла, позволяя мне взять свиток. Треть запаса средоточия Меньше, чем в прошлый раз. Как я и думал, с каждым узлом, который я добавляю к непрерывным техникам, вместилище моего сосредоточия увеличивается. Неделя медитации в ущельях пяти стихий, которую в награду получили все в моем отряде, дала мне еще 10 узлов в единении и подняла меня ровно на середину четвертой ступени. 90 узлов я мог сейчас поддерживать в единении, которым и измерял свое возвышение. Но это стало возможно только потому, что я всю эту неделю просидел под водопадом. Как там говорил попечитель Элиот, которому я проиграл ту схватку, «Отвага и здоровые наглости должны награждаться? Я тоже так считаю». Уселся прямо перед полкой и прикрыл глаза, погружаясь в чужую память, ждавшую меня в свитке долгие годы. За все сотни вдохов, понадобившихся мне на то, чтобы дважды с запасом прочитать свиток, никто меня не потревожил. А в средоточии чуть-чуть нот добавилось энергии. Я положил свиток обратно на полку и двинулся дальше. Повернул трижды и остановился напротив следующей цели. Ухмыльнувшись, протянул руку, вливая в преграду свою силу. И, смыкая пальцы на свитке, спустя двадцать вдохов. Воды и треи. Лечебная техника. Ранг земной. Качество высокое. Созвездие третье. Стихия вода. Условие. Открытый узел. Обращение к небу. Вливаемые в технику духовные энергии и стихии лекаря исцеляют рану больного, направляя его тело к душе. Первое созвездие. Третье созвездие. 176 узлов. «Нельзя посещать павильон техник чаще, чем раз в месяц? Значит, я каждый раз буду брать отсюда столько, сколько смогу. Правда, выучив этот свиток, я не решился взяться за третий сразу же. Не с тьмой в голове. Пусть я давно уже привык к ней, как привыкают к шрамам, татуировкам, как я сам привык к маске, которая давно словно срослась с моим лицом. Я просто не замечал её, позабыв о ней, снимая лишь раз в неделю на ночь, чтобы наполнить энергией с помощью артефакта. Но рисковать, опустошая себя ради прихоти, не стоит. Не вставая с пола, метнул свиток на полку и коснулся пояса и кисета. Круговорот на территории Академии использовать можно, но только в специально отведённых для этого местах. Площадки с тренировочными формациями и, конечно, павильон техник — запретные места. А жаль. Иначе я бы развернулся здесь со свитками в полную силу. Нельзя и выйти, а затем вернуться назад. Я знаю, узнавал. Приходится обходиться тем, что есть с собой. Я прокинул зелье в рот, проглотил едкую горечь возвышалки для воинов. Как обмолвился как-то попечитель Рамос, «Твое самое большое преимущество перед другими — это твое тело, идущее вслед за душой. Судя по шрамам на твоих меридианах, любой другой идущий уже стал бы калекой, навсегда замеряв в своем возвышении. Твое же тело справляется со всем этим. Только смотри, не загордись и не злоупотребляй своим даром. Десять шрамов твое тело вынесло, но вынесет ли двадцать?» «Двадцать? Смешно. Знал бы рама сколько шрамов я и Рейка убрали с этих самых меридианов. Но я не буду злоупотреблять. В конце концов, многие вещи, которые со мной происходили, гораздо сильнее ранили меня, чем какие-то слабые возвышалки. Я погрузился в себя, в медитацию, собирая энергию неба, плывущую вокруг, и прислушиваясь к нарастающему теплу в животе. Печально, но то, что когда-то наполняло меня полноводной рекой энергии, Распирала средоточие, и полночи уплёскивалась из него, раскрывая узлы и этапы воина один за другим, сейчас, едва на десятую часть, пополнила опустевшие средоточие мастера. Наглядные доказательства того, насколько я стал сильней. Но пока и этого вполне достаточно. Спустя три тысячи вдохов я открыл глаза, и первое, что сделал, взглянул на стену павильона. Луч света из окна начал опускаться. «Ничего, я успею повторить это ещё один раз точно». С ухмылкой я двинулся дальше. В пустом павильоне раздавались лишь мои шаги. Остальные ученики давно уже получили желаемое и покинули его. А вот я останусь здесь до последнего луча света. И в этот раз, и в следующий. Когда я вышел из павильона, охрана, служители средних звезд-мастеров, смерили меня внимательными взглядами, но расступились молча. А что они могли сказать, если я вышел без единого свитка? Едва сдержал улыбку, шагая мимо их старшего. Но впервые задумался над этим. Выходило, что охрана как-то может проверить содержимое моих кисетов, или скорее каждый свиток павильона имеет отметку, которую не может скрыть кисет. Интересный вопрос. Ведь тогда так можно пометить и вещи, как раз то, чего я опасался во время своих приключений на поле битвы. Есть о чём спросить Берека или Виалмата. Впрочем, их ещё нужно суметь поймать. Мы даже друг с другом последние недели стали видеться редко. Занятия у разных павильонов Академии сильно различаются. «И здесь нужно не только пожертвовать своей тренировкой, но и не помешать чужой. И в ближайшие дни я так и не сумел найти на это время, просто потому, что нас снова отправили за стены Академии. Правда, на этот раз только учеников павильона меча». Заместитель главы Кселим прошелся перед нами, сложив руки за спиной. Негромко похвалил. «Хочу сказать несколько слов тем, кто проходил испытания в лесу. Вы молодцы! Отлично показали себя на испытании сектантов!» «Думаю, две недели назад, когда старшие ученики павильона меча отдыхали после задания в Хребте Чудовищ, они рассказали вам, что два последних года это испытание не обходилось без смерти некоторых их соучеников». Я удивлённо вскинул брови. «Первый раз слышу, как и о том, что наши старшие товарищи по Академии возвращались на гору». Но Гилай, да и Хахпет кивнули при этих словах. «Тогда выходит, что я был излишне самоуверен во время этого испытания». Думал, что опасность грозит лишь одиночкам? Или в прошлые годы погибли как раз такие одиночки? И тогда Хахпету повезло, что мы подоспели вовремя. Невидимки не стали бы его спасать? Одни вопросы. Или не искать на них ответы. Мне, если честно, с трудом хватает дня на занятия, библиотеку и тренировки. Будь моя воля, я бы занимался и ночью, оставив на сон лишь несколько тысяч вдохов. Но ночью в тренировочных формациях нет энергии, а библиотека закрыта. «Есть правда Гилай, готовый со мной биться. А теперь нас ещё и отсылают отсюда». Я не сдержал недовольный гримаса, услышав Кселима. «Сегодня вы снова покинете стены Академии. Обычно я с некоторой опаской отправляю учеников первого года обучения на подобное испытание, где вам придётся отвечать не только за себя, но и за других. Вы слишком молоды, слишком горячи и порывисты. Но не в этот раз. Вы отлично показали себя на охоте за сектантами». Рядом поднялся Гелай. «Учитель, разрешите вопрос?» Кселим кивнул. «Мы видели только старшего ученика Толу. А вы?» Гелай замолчал, но вопрос был понятен и так, неоконченным. Кселим усмехнулся. «Это был урок и для него. Но да, я был рядом с вами с самого начала и до самого конца. Видел вашу горячность и порывистость. Ваши противоречия и споры». Хахпет едва слышно выругался. Да и сам Гелай недовольно стиснул зубы. На скулах вспухли жлобаки. Заместитель главы Кселим с улыбкой пожал плечами. «Ну, а по итогу вы все показали себя достойно. Я горжусь всеми вами. Всеми, Гилай. Всеми, Хахпет!» На этот раз Хахпет прошипел что-то уж совсем невнятное, но я бы под взглядом улыбающегося Кселима воздержался и от этого. Пауза явно затянулась, но парней спас берег, встав и заставив Кселима перевести взгляд. «И мной, заместитель главы!» Кселим обернулся. «И тобой берег!» Впрочем, следующий вопрос заставил исчезнуть улыбку с его лица. «Эремило?» Кселим недовольно спросил. «Мне что, перечислить вас всех по на ученик?» Берег согнулся в поклоне. «Простите, старший». Кселим смерил нас с тяжёлым взглядом, глухо сообщил. «Следующее задание предназначено для учеников павильона меча и будет во многом похоже на то, чем занимался Толо с вами, на отзор за младшими». Кто-то коротко хохотнул. А вот те ученики, что пришли из школы, обменялись понимающими взглядами и улыбками. «Вы, ученики павильона мечей, сопроводите учеников отделения меча наших школ на поле битвы!» Поднялся как раз один из таких бывших учеников Ганвол. «Учитель, можно вопрос?» Очередной кивок Кселима. «Говорили, что нас, выходцев из школы города меча, всегда назначают старшими над учениками других школ не города меча». «Так и есть», — Кселим улыбнулся. «Мы стараемся, чтобы личные знакомства не мешали вам в выполнении задания. И чтобы вы понимали, как велики земли Ордена». Ответ прозвучал внушительно и ободряюще. Правда, я знал, что земли пояса ещё более велики. Мне об этом напоминать не нужно. В поездке к городу каменных призраков, что стоял у поля битвы земель Ордена, нас сопровождал не заместитель главы, а учитель Урик. Он вроде выглядел пободрее, чем обычно, но все его наставления на месте ограничивались лишь повторением слов Кселима и негромким указанием. «Бывшие ученики школы! Ваши подчиненные слева, рядом с попечителем с голубыми волосами!» Ирая воскликнула. «Я ушла выбирать!» Я же принялся неспешно оглядываться. Как учитель Урик и говорил, здесь нас уже ждали. И должен сказать, что в школах ордена учеников, выбравших своим уделом сражение, а не ремесло, оказалось очень и очень прилично. Особенно если учесть, что здесь не все, а только те, что сдали тяжелые и строгие экзамены ради этого посещения поля битвы. Они уже успели разбиться на групки, ровно по числу нас, своих старших, которые и будут надзирать за ними на поле битвы. Насколько я знал, ученики Академии самостоятельно отправляются на поле битвы только на втором году обучения. Сейчас нам тоже запрещено углубляться в кварталы поля битвы. Думаю, это тоже урок, очередной и уже надоевший урок на выдержку и способность удержаться от соблазна. Хотя после той проверки со свитками мысли в голове замерли. «Дарсов придурок!» Если до этого мне было совершенно безразлично, кого вести на поле битвы, то сейчас я сорвался с места, заставив шарахнуться со своего пути каких-то вольных, идущих, глазевших на учеников школ ордена. И всё равно я немного опоздал. И Рая, как обычно прижимая к груди меч, довольно проговорила. «Отличное зрелище!» «Сразу две девушки, что решили следовать по пути сражения. Я буду вашей старшей на поле битвы». Я мягко проговорил у неё за спиной. «Ирая, извини, но тебе придётся выбрать другой отряд». Она развернулась, недовольно огрызнулась. «Это ещё почему?» Мне не пришлось ей отвечать, потому что уже через миг на меня напрыгнули с визгом. «Ремилу, я ждала! Я так ждала!» Ирая вскинула брови, оглядывая Рейку. Её товарищи в это время пучили глаза на меня. Я же недовольно спросил. «И как это понимать? Разве ты не должна учиться в отделении лотоса?» Рейка, наконец, отпустила мою шею и кивнула. «Так и есть». Я обвёл рукой площадь и огромный купол формации древних, что закрывал небо. «А как тогда понимать это?» Рейка гордо вскинула подбородок. «Ну так я же лучше, Лучшим на испытании разрешили участвовать в вылазке. Сказали, что мы получим бесценный опыт. Я старалась. Мне осталось лишь выругаться про себя. Об этом я и сообразил буквально несколько вдохов назад. Ведь всё точь-в-точь, точь, как вышло у нас на испытании с призраками и сектантами» сообразив, что промолчать после такого будет большой ошибкой, похвалил. «Ты молодец, ничуть в тебе не сомневался». Ирая протянула. «Ремило, а ты не говорил, что у тебя есть и девушка?» «Я почувствовал, что краснею», — поспешно сказал. «Это моя сестра». Рейка криво улыбнулась и покачала головой. «Седьмой брат! Ах, седьмой брат!» Ирая вновь вскинула брови. «И даже о том, что твоя семья больше моей, ты не говорил. Ты, кажется, вообще не говорил, что у тебя есть сестра или брат». Рейка обернулась, развела руками. «Он такой скрытный! Вы бы знали, старшая сестра! А вы? Вы так беспокоитесь о седьмом брате? Вы, случайно, не его девушка?» Ирая смутилась. «Нет-нет, с чего ты так решила, младшая сестра?» Рейка довольно кивнула. «А, ну, значит, мне показалось!» Ирая откашлялась. «Хм, Ремило, ты забыл, что сказал нам заместитель глава Кселим? Академия старается, чтобы личные знакомства не мешали нам в выполнении задания, так что...» Я перебил её. «Прости, но не в этот раз. Я поведу эту группу. И сам по возвращении доложу учителю к Селиму, что...» Рая вспыхнула. Наконец расцепила руки и ткнула в мою сторону ножными с мечом. «Никто и не думает жаловаться на тебя». Я лишь пожал плечами. «Сказал же, я сам на себя пожалуюсь. К чему скрывать такую мелочь? Все, кто был на площади в день приёма учеников, могли видеть нас вместе и видели, как Рейка меня поддерживала». Ирая прищурилась, видимо, пытаясь вспомнить. Оглянулась, словно ища у кого спросить о том дне а через миг всплеснул руками. «Гарх тебя возьми, Ремило! Пока я тут с тобой спорила, всех учеников разобрали!» Я тоже огляделся и впрямь обнаружил лишь семёрку потеряно озирающихся парней в халатах школы. Успокаивающе сказал. «Глянь, а ведь среди них тоже есть девушка!» Рейка поддакнула. «Ага, Сомка, она кузнец. Мы успели познакомиться в пути!» Ирая фыркнула, а через мгновение раздался голос подошедшего к нам Гелая. «Ирая, у тебя какие-то проблемы?» Она на миг поджала губы, затем покачала головой. «С чего ты взял?» Напоследок ткнула меня в грудь, оголовью меча и шагнула прочь. Гилай смерил меня хмурым взглядом и двинулся вслед за ней. Рейка протянула. «А ты, похоже, весело там живёшь у себя в академии». Я отвернулся от удаляющейся парочки, пожал плечами. «Не сказал бы. В сравнению с тем, что бывало, полная скука. А ты как в школе?» Она рассмеялась. «Ой, всего и не пересказать». Вспомнив, что мы здесь не одни, я шагнул в сторону, коснулся кулаком ладони и сообщил остальным парням и девушке, что всё это время глазели на нас. «Младшие, я буду вашим старшим. Меня зовут Ремило». Они склонились в приветствии. «Рада познакомиться, старший?» Они один за одним называли свои имена. Я пытался их запомнить. Плохо то, что они особо не различались. Средний рост, худощавые, в одинаковых серых халатах с золотым кантом. Разве что по цвету волос и прядям или же по числу печати над головами. Я привык, что над послушниками и служителями Академии только по одной двухцветной печати, над учителями добавляется трёхцветная, и то лишь в редких исключениях. Например, над Уриком, который всю жизнь отдал Ордену, Академии и Павильону Меча, трёхцветной печати нет. А вот над этими учениками школы печати висело непривычно много, и ни одной двухцветной. Но тогда выходило, что формация, в которой они присягали на верность Ордену, была слабее, чем та, что в Академии. Спохватившись, что я уже слишком долго молча смотрю на учеников школы, я улыбнулся и указал рукой на врата поля битвы. «Отправляемся!» Они все дружно склонились. «Слушаемся, старший!» Рейка рядом хихикнула. Мы двинулись через изрядно опустевшую площадь. Пока мы спорили и разговаривали, почти все уже не только выбрали себе младших, но и отправились в путь. Оглядывая подопечных, я уточнил. «Вы все взяли припасы на месяц? Еда, зелье, запасное оружие и одежда, вода?» Мне лишь кивали. Но как проверить? Не заставлять же их показывать всё это. Поле битвы покажет, как их расчёты соотносятся с действительностью. В крайнем случае, моих запасов хватит на всех. И не на один раз. Перед нами как раз входил отряд Ираи. И я с удивлением отметил, что два воина в цветах клана Горой, которые стояли рядом с нефритовым шаром, даже не сделали попытки проверить их на нём. Неожиданно. Это выходит, что, вступив в орден, ты словно списывал себя все свои прегрешения? Слова заместителя главы Кселима, которые он говорил нам в прошлом, обретали новый смысл. «Значит, не придётся проверять, есть ли я в списках разыскиваемых горой, действительно ли меня ищут только в пределах пяти фракций. Хотя этот вопрос мне до сих пор не даёт покоя». Едва мы вошли, когда же парни не сдержали восхищённых вздохов, когда исчез туман формации, и они увидели развалины города древних, простирающиеся до горизонта. Лишь я от смотрели на них совсем другим взглядом. Я лично сравнивал с тем, что уже видел, и видел здесь гораздо больше порядка. Для начала здесь не было ни следа разрушенной колоннады у входа, широкая площадь с фонтанами, которые давно пересохли, и обломками огромной статуи. Сам выход был обозначен большим полотнищем с гербом ордена. Здесь издалека видно, куда бежать, спасаясь бегством. Я негромко спросил, «А какое у вас вообще задание?» И жестом попросил Рейку помолчать. После короткого обмена взглядами вперёд шагнул один из парней. Старший! «Мы должны провести здесь самые меньшие месяц, самые большие два, и обойти поле битвы по кругу, посетить все отмеченные поместья, выучить три техники. Всё, что добудем, мы можем оставить себе, либо сдать в обмен на очки рейтинга». Я кивнул, ещё раз обвёл их взглядом, на этот раз оценивая глубину их силы. «Очень и очень неплохо. Наглядная разница с учениками совсем другой школы, совсем другого ордена и совсем другого пояса. Все они были воинами не меньше, чем седьмой звезды. Или шестой». Пожал плечами. «Неважно. Они достаточно сильны, чтобы позаботиться о себе сами». Протянул руку. «Дайте вашу карту. Я сверю обозначение кварталов». Убедившись, что и на их карте отметки «Воин 5», «Воин 6», «Звери», «Избегать» на том же самом месте, что и у меня, я кивнул и сказал. «Даже месяц это немало. Можно успеть многое. Итак, каждый день меняется старший отряда, который убирает место для ночевки, место для сражения и вообще ведет отряд». «Я лишь наблюдатель, который даже не будет давать советов, а лишь вмешивается в крайнем случае. В самом крайнем случае». Ткнул карту в того, кто мне её дал, хмыкнул. «А начнём с тебя. Теперь ты ведёшь отряд и отвечаешь за него. Приступай». Парень принял карту, решительно кивнул и развернул её, выбирая себе цель. У них там и впрямь были обозначены три поместья со статуями древних. Только до первой из них идти самые малые три дня. И то, если тратить на помеченное до этого места поместье не больше трех сотен вдохов. Я развернулся к рейке и улыбнулся. «Ну, а ты пока можешь рассказывать, как прошли эти месяцы?» Я знал, что ещё пожалею об этом, но должен же я был сделать приятные рейки. Впрочем, рейка явно сдерживалась, помня, как я не люблю много болтать. И в рассказах её нашлось очень много интересного. О том, что она лучшая, или одна из лучших в школе как лекарь, я уже знал. Но оказалось, что выпускным экзаменом у учеников школы, идущих по пути меча, становится лес. Точно так же, как лес был выпускным у всех учеников школы Ордена. А вот с остальными всё было не так. Никто не гнал алхимиков или лекарей в чищобу, чтобы проверить их удачу. Только лучшие могли заслужить право войти на поле битвы. И не все даже воспользовались этим правом. Их знания и умения проверяли совсем по-другому. Например, Рейке предстояло скоро участвовать в турнире лекарей, Я и думать не думал, что подобное проводится. Но оказалось, я не так много знал о жизни вне сражений. Каждый год случались турниры, на которых первенство доказывали не только мечом. Варили перед толпой гостей зелья, ковали оружие, изготавливали артефакты или ломали формации. Или же лечили тяжелых больных, для которых такие турниры оставались единственным способом получить помощь. Просто подобные вещи всегда собирали гораздо меньше зрителей, чем схватки. По той простой причине, что зрелищности в них гораздо меньше, а длиться они могли неделями. Правда, удержаться, когда речь зашла про турнир лекарей, не сумел. Улыбнулся и переспросил. «Прям с третьей земель пояса идут калеки за бесплатным лечением?» рейка воскликнула. «Да!» Моя улыбка стала еще шире. «С третьей земель!» До нее дошло. Вспыхнув, она саданула меня в плечо кулаком. Ощутимо. Явно применив технику усиления и целись в узел меридианов. «Ах ты! Ты на что намекаешь?» Что я опять вру? Я отскочил на шаг и со смехом вскинул руки. Заметь, это ты сказала, а не я. Надувшись, она замолчала. Я тоже постарался удержать в себе рвущийся наружу смех. Но ее обиды хватило ненадолго, а уже на следующий день пришла и моя очередь рассказывать ей о себе. Весь язык отбил. Закончив завтраком, спросил: Чья очередь? Вперед молча шагнул светловолосый с красными прядями. Шиарт. Я также молча повел рукой, предлагая ему начать. С ними я следовал тому же пути, к которому привык с отрядом Кирта и Гавала, с парнями внутри формации. Сами, всё сами. Сами ведут по улицам, сами наступают на все ловушки, сами сражаются с големами. Шуарт справился получше предыдущего. Возможно, действительно учёл его ошибки. А может, имел какой-то опыт. Уж слишком правильно он ставил ногу и слишком привычно раздвигал траву перед собой. Замерев пяти шагах от осыпающихся крошевом каменных ступеней на террасу поместья, Шиарт принялся ждать шагов голема. И они раздались, только сдвоенные. Шиарт вздрогнул, обернулся на меня. И не сказал ни слова, лишь сжал побелевшие губы и вернулся взглядом к поместью. Я тоже молча ткнул пальцем в Линя. Черноволосый, со стихией земли, он был сильнейшим из парней. Лини резко кивнув, скользнул вперёд, точно повторив путь, к которым следовал Шиарт. Тоже молодец. Хватило один раз вляпаться в ловушку. Хотя, может, научил его не боль а тот поток упрёков, который вылила на его голову рейка. Едва Линь встал рядом с Шартом, тот зло выкрикнул. «Я сам!» И отрезал. «Сам ты будешь не сегодня. Тренировка должна нарастать постепенно. А ни один из вас ещё не доказал мне, что может легко справиться с подобным». Шарт прошипел что-то неразборчивое себе под нос, а спустя вдох ему стало не до ругательств. Линь справился быстрее, ясно показав мне, что я не зря опасался за Шарта. Двух големов он бы убил только ценой ран. «И этот день ещё придёт. Парни ещё не знают, что я собираюсь довести их до пределов. И дам возможность попробовать шагнуть дальше, где как не за ними суметь что-то понять в себе и улучшить». И об этом думал не только я. Солнце уже начало опускаться, когда Рейка с вызовом спросила. «Они все уже показали себя». Не стоило и уточнять, о ком она говорила. «Дважды. Пора проверить оставшихся. И я первая». Линь неуверенно напомнил. «Старший? Это ведь последний вам месте в этом квартале». «То самое со статуей. Охрана у него должна быть сильнее прочих. Думаю, это снова должен делать я». Рейка резанул его взглядом так, что он отшатнулся. «Умник! Хочешь до конца испытания лечиться только зельями?» Я на миг поджал губы. Рейка и это заметила. «Сколько можно меня опекать? Ты сам меня учил и сам понимаешь, что я ничуть не хуже парней». Шарт, который до этого кривил губы, вскинулся. «Чего?» Рейка даже не повернула к нему головы. «А я, наконец, справился с собой» молча жестом указал на поместье. Через миг Рейка уже перемахнула живую изгородь, метнулась напрямую через высокую траву. Линь охнул. «Что она делает?» Я молчал два вдоха, затем всё же объяснил. «Она не особо умеет читать следы, и в поисках опасности полагается только на боевую медитацию. Но это же…» Линь замолчал. Я продолжил фразу за него. «Это опасней и сложней». Но это был самый быстрый способ научить Рейку выживать и использовать техники. И он дал отличный результат. Хотя, возможно, парням сейчас немного стыдно. Лекарь использует навык бойцов для того, чтобы пройти испытание поместьем. А они вчера и сегодня едва ли не нащупывали себе путь. Кто же им виноват? Я лично не ограничивал их в задании обыскивать поместье и убивать големов. Рейка, не задерживаясь, взлетела на террасу, замерла на гнилых досках. Один вдох, второй. Парни рядом со мной охнули, когда показалось сразу два голема. Они, в отличие от меня, не слышали их шагов на таком расстоянии. Парни даже дёрнулись вперёд, но тут же замерли от моего шипения. «Куда?» Я сам, стиснув зубы и чуть наклонившись вперёд, стоял, готовый в любой момент сорваться на помощь. Но стоял. Раз уж я позволил ей шагнуть вперёд, то должен позволить ей пройти так далеко, как она только сумеет. Всё, что здесь происходит, не может стать угрозой для того, кто прошёл со мной поле битвы, участвовал в самые гуще бедствия, шёл через болота и леса, Бежал из сердца леса, преследуемый по пятам, своры зверей середины этапа мастера. В конце концов, Рейка сейчас лезет на рожон именно потому, что я слишком сильно её оберегал. Она сейчас хочет доказать мне, что я делал это зря. И лучше всё решить здесь и сейчас. Кто прав, я или она? Вдох, и под ногами левого голема доски разлетаются на куски. Мало того, что он проваливается в по пояс, так его ещё и заплетают толстые зелёные лианы. А Рейка уже стелится в прыжке к правому. Удар мечом. Целая волна зеленоватых шипов, сразу и с левой руки, и с лезвия. Вихрь движений. Рейка буквально размазывается в воздухе. Так быстро она передвигается. Слышен лишь звон стали. Кто-то, кажется, шарт, зло шепчет. «Скоростью ты его не возьмёшь! Оружейную технику! Используй оружейную технику! Лекарям её вообще давали?» Ухает вторая девушка, тоже идущая не по пути меча, а с талантом к формациям. И есть от чего. Рейка стоит, замерев стойки. Она нанесла удар снизу вверх каменный рот и пробила голову голема насквозь. Отсияв, гаснет всем видимое обращение земного ранга. Но его название знаю, пожалуй, только я. Звёздный клинок, второе созвездие. Это я могу сказать точно, потому что первого не хватило бы, чтобы с одного удара уничтожить голема не меньше, чем шестой звезды воина. Да, реки есть, чем мне похвастаться. Удивительно. Она столько всего болтала за эти дни. Каких только мелочей из жизни в школе мне не рассказала. Но самое важное сказала не словами, а делом. Один вдох, два вдоха, меридианы остыли. Третий вдох, четвертый вдох. Перед рейкой снова вспыхивает обращение, рывок, и она сносит голову еще спутанному лианами голему. Замирает на террасе, глядя мне прямо в глаза. Я киваю, одними губами шепчу. Ты умница. Рейка вспыхивает румянцем и торопливо отворачивается. Миг и исчезает в поместье. А я уже громко и для всех говорю: Двинулись искать статую. Это поместье оказалось довольно редкой постройки. Квадратом, с внутренним двором. Когда-то здесь были деревья и фонтан у беседки. Теперь все это едва угадывалось. Уцелела только статуя. И то, старая, заросшая мхом, испечеренная точками лишайника, она смотрелась в этих развалинах вполне к месту. Но что она делала здесь раньше? Торчала ровно посередине дорожки от беседки к фонтану и мешала всем ходить? Линь, который обдирал мох, замер. Старший, в чем дело? Я покачал головой. Продолжай, я всего лишь задумался. Парень кивнул, а я, мысли, что эту статую идущего замершую со вскинутой ладонью поставили здесь позже, оставил при себе, спросил. «Все знают, как обратиться к вложенному древним знанию». Вроде все кивнули, да и с этим справились в свое время даже парни Юрлима. Но я все же быстро повторил основы и только потом приглашающий махнул рукой. Времени я дал им до полуночи, а потом принялся громко хлопать в ладоши, заставляя оторваться от чужих воспоминаний убедившись, что на меня все смотрят, приказал. «Показывайте, что сумели понять. Давайте первое созвездие». Линь растерянно протянул. «Первое?» Рейка насмешливо фыркнула. «А ты сразу замахнулся на третье? О, небо, с какими гениями мне выпало счастье учиться! Куда уж мне?» Я вскинул руку. «Довольно тренироваться в остроте языка, Рейка. Если тебе есть, что показать, лень, то поспеши». Линь зыркнул на меня из-под но спорить не решился. Встал, вскинул руку точь в точь, как и статуя. Через вдох перед его ладонью засияла серебром округлая чешуйка защитной техники, знакомая мне ещё со схваток со своими соучениками павильона меча выходцами из школы. Именно эта защитная техника, ограниченная, не накрывающая куполом, и была первой техникой, за которой отправили сюда учеников школы. Интересный подход. Ещё с другой школы я знал, что, освоив технику до полного постижения, можно изменять её по своему усмотрению. К примеру, сжимать панцирь руака до размера тарелки. Но, честно признаюсь, подобное далось не сразу и непросто. И пока вообще не давалось в напряжённом сражении. К примеру, сражаясь на пределе сил в жетоне, я не мог этого провернуть, просто не успевал в круговерте боя. Здесь же учителя школы сразу давали ученикам несложную технику, которую уже можно использовать в бою, чтобы отвести удар в сторону. Впрочем, даже эту несложную технику, в первом созвездии которой было всего-то пять узлов, сумели понять не все. Один из таких отстающих с досадой буркнул. «Старший, куда вы торопитесь? Почему через тысячу вдохов после рассвета уже уходить?» Его поддержал лень. «Да, старший, к чему? Учителя выделили нам немало времени. Мы должны уделить техникам столько, чтобы полностью их выучить». Рейка фыркнула. «Все выучить, или только ты? Может, дело не в других, а в твоём споре? Что ты вернёшься с поля битвы, выучив все техники полностью?» Линь огрызнулся. «А если и так? Может, потом от понимания так и не придёт?» Я оборвал поднявшийся голдёж. «Довольно». «Да, времени вам выделили достаточно, но неужели вам не хочется попробовать себя на пределе сил? Неужели вы пройдёте мимо кварталов для восьмой звезды воина, для пика воина?» Линь сглотнул. «Старший, вы что, пустите нас туда?» Я пожал плечами. «Я хотел выделить на это последнюю неделю, но если вы не хотите...» Линь, Шарт и ещё два парня в один голос воскликнули. «Хотим!» Но следом раздался полный досады голос. «Ну вот, вам, как всегда, достанется лучшее!» «А нам опять страдать!» Это был один из тех, кому техника не далась. Я хмыкнул. «Для начала вы сейчас дружно зарисуете созвездие техники. А потом? А потом я покажу вам все их действия и расскажу, как я сам веду энергию неба по меридианам». Плень прищурился «Все три? Старший, как это возможно? Вы же стояли у статуи не больше сотни вдохов». Я потёр лоб над бровью. Как бы им сказать, что за эту технику я в Академии дал свиток штормового копья всего на один день? Мусор, который бывшие ученики школы сменили при первой возможности. Я и выучил чешую только потому, что до сих пор искал возможность изменения техник под другие стихии. Но за меня ответила Рейка, да ещё как ответила. «Вы просто ещё не представляете, какой талантливый старший нам достался». Я закашлялся, через силу выговорил. «В общем, чертите созвездия, а дальше сами всё увидите».